Глава 4. Фарс. Смутно помню, как меня тащили с работы. По улице, по зданиям. Я даже проехалась в машине. Впервые в жизни. Жаль, что в багажнике и абсолютно голый. Блюстители периодически дарили мне волны тока, от которых тело выгибалось, словно из него изгоняли дьявола или его приспешников. Помню, как пальцы хватались за ошейник. Какая-то часть меня надеялась сорвать его, избежать. Но от блюстителей не сбегают. Это известно всем, даже слабоумным. Мне дали одежду только на третьи сутки. И это было сравнимо с лучшим подарком в моей жизни. Нагота равна уязвимости, а я была уязвима, как никогда. Обвинений мне не выдвинули, но я и без этого знала, за что меня будут судить. Жаль, что адвокатов больше нет. Мне бы сейчас он не помешал. В воспоминания врывается образ мамы: темные волнистые волосы, теплые карие глаза и легкая вымученная улыбка. Она была адвокатом, и я была бы рада видеть ее своим защитником. Ведь кто, если не мама, способен оградить ребенка от любых невзгод? Только мама. Что за глупости, о чем я думаю? Мамы уже давно нет в живых, я больше не ребенок, адвокатов нет, остались только я и проклятая буква закона. Черт! Кольцо на шее так и не сняли, и я знала, что стоит мне только выйти за рамку квадрата, нарисованную на полу, как меня тут же ударит током. И этот разряд принесет не каплю боли, а вырубит меня. Приду в себя снова в квадрате. Таких квадратов тут не меньше сотни, Длинный коридор, которого нет ни конца, ни края. Кажется, я находилась где-то посередине или около того. Если бы я легла на пол и смотрела на потолок, то я увидела бы отражение. Зеркальная поверхность давит сильнее, чем очерченные разными цветами квадраты. Заняты несколько из них. Оно и не мудрено. Даже если в Синтии случаются преступления, то они расследуются и решаются довольно быстро и кратко. Пуля в лоб, веревка на шею, нож в бок. Не всех тащат в это место и располагают с почестями. Я же удостоилась того, что меня не казнили на месте, прямо на пункте осмотра. Вдалеке от меня сидела девочка, которая исполнилась не больше 11 лет от роду. Иногда я слышала ее плач и шепот. Возможно, она молилась или кого-то проклинала. Она была облачена в светлое грязное платье ниже колен. Обуви либо никогда не было, либо ее забрали блюстители. Ближе, чем девчонку, расположили парня, и я постоянно бросала на него короткие взгляды. Он напоминал мне Элвиса. Не внешне, запахом гниющего тела. Парень был выше Элвиса, как минимум на голову, и худее. Он тоже иногда смотрел на меня. Я же, в свою очередь, заметив это, отводила взгляд в сторону. Словно стоило нам встретиться глазами, то разговор был бы неизбежен. А что говорить в подобной ситуации, я не знала. А смысла в этом было не больше, чем в суде, на который меня, вероятнее всего, отправят. На две клетки ближе двойника Элвиса сидел еще один парень. Он никогда не поворачивался ко мне лицом. Смотрела на его спину и понимала... Он не простой, не такой, как я, девчонка и двойник. Он из другого теста. Руки, шея и спина даже отдаленно не напоминали худобу. Сплошные мышцы. По цвету кожи ясно, что он не работал с синтетиком и не употреблял его. Даже со спины парень выглядит максимально здоровым. В синте я таких прежде не наблюдала. Тут все выглядят так, словно вот-вот отдадут концы. Словно последний вздох не за горами. Отвернувшись от парня, села в полоборота ко всем, кого перечислила. Я уже устала разглядывать их. Девчонка вот-вот впадет в истерику. Двойнику, кажется, плевать на все, что происходит вокруг, а третий вообще словно инопланетянин. Если бы увидела его в другой обстановке, то позавидовала бы здоровому виду его кожи и отсутствию вони. Но сейчас это не имеет значения. Мы все по уши в дерьме. Постоянно очень хотелось спать. Глаза слепались, но я старалась держать их открытыми. За три дня она кормили дважды. По нужде можно было ходить в самый правый угол каждого квадрата. Сначала я терпела, а потом плюнула на все и сделала это. Никто не обратил внимания. В свою очередь, я пыталась ответить им подобной любезностью. Не знаю, как они, но я испытывала максимальное количество стыда израсходовала его на годы вперед если бы они у меня были эти годы невидимая клетка не способствовала спокойствию ведь стоило закрыть глаза как я ожидала какого-то нападения я была постоянно настороже и ждала того что кто-то из подчиненных причинит мне боль и именно из-за недостатка сна я в него провалилась и не с первого раза услышала как ко мне обратился работник корпорации пресинте «Вставай!» Я поднялась с пола и, подтянув сползающие штаны, молча смотрела на сорокалетнюю женщину. На ней был костюм бледно-желтого цвета, рукава немного коротковаты, и это говорит о том, что какой бы чистой и ухоженной она не выглядела, ей так же, как и всем нам, не хватает марок на нормальную одежду. А на еду хватает. Небольшой живот выпирает над пуговкой брюк. И тут есть два варианта. Либо она слишком много съела, либо беременна. «Клеймо!» — выплюнула она и начала нетерпеливо сучить пальцами в воздухе. Я протянула руку, и сканер прошелся по метке на моем запястье. Жёлтое что-то нажимало в планшете, отступило на шаг от линии моей камеры и сказала, «Выходи!» Я посмотрела себе под ноги. Линия, которая удерживала меня тут три дня, никуда не делась, как и страх перед ней. «Быстрее!» Я вернула внимание на желток и внутри удивительным образом начала подниматься безразличие. Безразличие ко всему. К этой женщине, к тому, куда она меня уведет, что со мной сделают. Я один хрен уже труп. Не сводя взгляда с желтка, я переступила линию. Меня не ударило током, и это, несомненно, порадовало. Но позитивная нотка слишком быстро стухла. Не задавая никаких вопросов, я пошла следом за женщиной, даже имени которой не знала. Желток тем временем уверенно прошла до самого конца кратковременного содержания преступников и, приложив свое запястье к сканеру на стене, открыла дверь без ручек. Она откатилась в сторону практически беззвучно. Я вышла вслед за желтком, и тут же у меня появляется конвой в лице двоих вооруженных блюстителей. Они пристроились за спиной, и мы пошли дальше по коридору, который становился все ниже и уже. Или нет? Скорее всего, мне это показалось. Все из-за нервов, которые снова стали натягиваться. Возможно, именно сегодня я съеду с катушек. Тяжело осознавать, что твоя жизнь вот-вот закончится. Я последняя выжившая из своей семьи. Никогда раньше не думала об этом. Но меня даже оплакать некому. Нет родителей, братьев и сестер, которые бы закопали мое тело. Вместо того, чтобы быть погребенной, я буду валяться на улице, пока не начну раздражать прохожих трупной вонью. Только после этого меня смоют, закинут в контейнер и выкинут за пределы сектора. В конце коридора, который уменьшился до состояния гороха, находилась лестница вниз». Спускались мы достаточно долго, и в какой-то момент я останавливаюсь. Меня словно на казнь вели. А ведь еще даже не было слушания. Так нельзя. Пусть додумать мысль не дал один из блюстителей. Он просто толкнул меня в спину, и я практически сбила с ног женщину-желтка. Она же, в свою очередь, даже не обернулась, чтобы посмотреть, что творится за ее спиной. Она ходила тут десятки раз и знает. Блюстители обо всем позаботятся. Женщине не нужно меня бояться. Спустившись вниз, желток посмотрела в планшет и указала рукой на третью дверь справа. «Туда ее!» Не дожидаясь, пока блюстители начнут толкать меня, я сама прошла к двери, они ее открыли. Один шаг, и я оказываюсь в полумраке. На середине стоял белый лакированный стол прямоугольной формы. С дальних концов расположили по стулу с высокими спинками. Меня подвели к тому, что дальше. Посадили, надавив на плечо. И желток сказала, что-то нажимая у себя в планшете. «Если ты встанешь со стула, то получишь удар током. Поэтому советую не злоупотреблять прогулками». Она еще и шутит. Понятно. Прямая работа на корпорацию уже повлияла на нее. Человечность и банальная эмпатия уже покинули желтка а она этого даже не заметила. Женщина первой вышла из кабинета. Следом за ней отправились блюстители, но что-то подсказывало мне, что они остались за дверью и никуда не ушли. Когда-то давно мама работала адвокатом, но никогда не рассказывала об этом этапе своей жизни. Может, ей нельзя было распространяться о слушаниях? Или она молчала по своему желанию? А потом адвокатов и вовсе упразднили. На тот момент мама уже не работала, но ее опыт оказался бы сейчас, кстати, тяжело понимать, что даже примерно не знаешь, чего ожидать. Разглядывая скудную обстановку, я осознала, что рада наконец-то оказаться одной. Одиночество прекрасное чувство, если тебе в нем комфортно. Мне комфортно. Не люблю скопления людей, они меня напрягают, постоянно нахожусь в нервозном состоянии. Делаю глубокий вдох. И протяжно выдыхаю. Возможно, это последняя безмятежная минута в моей жизни. Время идет, но в кабинете кроме меня так никто и не появляется. Сложив перед собой руки, положила на них голову. Прикрыла глаза и практически сразу же заснула. Открыв глаза, зевнула и потянулась. Первое желание было встать и размяться. Но я вовремя вспомнила, что в случае разминки меня шандарахнет током. Шея и без этого раза болела. Уверена, там даже образовался синяк. Просовываю пальцы под обруч и слегка оттягиваю его в сторону. Ток начинает потрескивать, и я убираю пальцы. Дверь открывается, и в кабинет входит мужчина. Стены съезжаются, чувствую, мне недостает кислорода. Мэр поднимает темные брови с тонкими седыми полосами. Его впалые глаза и щеки выглядят... Устрашающе. Если честно, наш мэр всегда, по крайней мере, сколько я его помню, выглядел как давно умерший. Если бы внешность имела запах, то мэр пах бы землей, старостью и немного тухлостью, забрызганный духами с едким цветочным ароматом. Появление мэра расставило все на свои места. Завтра тебя повесят, говорит он, и медленно подходит к стулу который стоит напротив. В ушах поднимается гул. Я бы сейчас хотела закричать, броситься вон из кабинета, но все это не даст никакого результата. Решаюсь на отчаянный шаг. Мне уже нечего терять. «За что?» — спрашиваю и стараюсь выдержать тяжелый взгляд мэра. Он молчит, ведь если он ошибся, то ничего страшного, что погибнет неповинная рабочая сила. Уверена, мне уже нашли замену а если не ошибся, то единственный свидетель того, что он заказал ограбление мертвой супруги, а потом убил человека, сгинет с концами. Кроме этого, я видела, что у мэра был пистолет, а оружием могут пользоваться только блюстители и никто иной. Мэр нарушил кучу законов, но это никак не повлияет на его благосостояние. «Ты знаешь...» произносят тонкие губы и слегка поджимаются, словно мэр хотел сказать что-то еще, но вовремя остановился. Отрицательно качаю головой и прошу как можно жалостливее. «Пожалуйста, я хочу просто работать и жить. Всё, мне больше ничего не нужно, умоляю вас!» Мэр фыркает, как злющий кот, и откидывается на спинку стула. «Если бы тебе больше ничего не было нужно...» Ты бы не пошла на кладбище. Делаю недоуменное лицо и на этом прогораю. Но понимаю слишком поздно, что все синтовцы знают о разграблении могилы жены мэра. А я только что притворилась, что не знаю. Губы мэра изгибаются в легкой усмешке. Он наклоняется над столом. Будь благодарна корпорации и ее законам. Если бы тебя не притащили сюда, ты бы уже была мертва. К сожалению, есть блюстители, которых невозможно подкупить, напугать или задобрить. Поэтому завтра на рассвете тебе придется предстать перед судом». Тонкие губы растягиваются в улыбке, от которой веет злом. «Не переживай, все пройдет в рамках закона. Ты будешь нема, а я красноречив. Уже к обеду твое тело подвесят слева от главного экрана, как назидание каждому расхитителю могил и убийцам. Все, что говорит мэр, слишком красочно рисуется у меня в голове. Вот мне выносят вердикт. Потом тащат к экрану и вешают на столбе. Мой ботинок падает, и я вижу безжизненную бледную ногу, раскачивающуюся в такт соседним телам. Шумно сглатываю и шепчу. Я этого не делала. Может быть. Мэр садится ровно и складывает руки перед собой. «Но это не имеет значения. Даже если ты этого не делала...» «Кто-то должен ответить за надругательство над моей любимой супругой». Его губы говорят одно, а глаза — другое. Именно они сообщают мне. Свидетели долго не живут. И я уже исчерпала лимитные минуты. Мэр поднимается одергивает черный пиджак и больше, несмотря на меня, покидает кабинет. Тут же входят блюстители и уводят меня обратно. Женщина в желтом шагает передо мной. Я была готова разрыдаться, но сдержала себя. Не хочу расклеиться у всех на виду. От слез станет хуже только мне. Отсюда не сбежать. За мной идут блюстители, а в руках у желтка планшет, который вырубит меня за одно касание клавиши. Завтра будет суд, но в этом нет надобности. Это дань уважения былым традициям, не более того. Мэр четко дал понять, что я не жилец, и последние часы я проведу на голом полу среди заключенных незнакомцев. Что может быть хуже? Сейчас мне кажется, что ничего, но хуже всегда может быть. Женщина в желтом делает пометки в планшете, а потом переводит на меня взгляд серых глаз. Ошейник активирован. Можешь отдыхать. Завтра с утра я за тобой приду. На слове «отдыхать» я начинаю смеяться. Истерически. На глазах выступают слезы, и сквозь них я даже не вижу, как желтая троица уходит. Всхлипывая, смеясь и плача, сажусь на пол и подтягиваю к себе колени. Все же я не сдержалась. Смех растворяется в воздухе. Рыдаю. Так сильно плачу, что кислорода не хватает. Постепенно, может, через пять минут или через пару часов, я успокаиваюсь. Не стоит. Голос парня, сидящего ко мне спиной, звучит утробно и глухо. Поворачиваюсь к нему, а он подобным не промышляет. Пару мгновений гипнотизирую его спину. «Плакать?» — спрашиваю я, утирая нос. «Надеяться». Все. Больше он ничего не говорит, а от его «надеяться» становится только дурнее. Не успеваю отвернуться, двойник Элвиса вступает в разговор, которого вообще не должно было быть. «Они не пощадят никого!» Взгляд парня блуждает по помещению. «Корпорация убьет всех нас!» Если какая-то часть механизма дает сбой, они не будут ее ремонтировать. Выбросят и возьмут новую. Взгляд предварительно заключенного останавливается на мне. «Не надейся! Иди туда, высоко подняв голову, а не поджав хвост!» Отворачиваюсь. Тишина снова ложится на наши плечи, и я, глубоко вздохнув, опускаюсь на прохладный пол. Вспоминаю Эллиса. В данный момент я его ненавижу. И каким образом ему удалось убедить меня ввязаться в это дело? В голове бьется логичная мысль: если бы я не следила за Элвисом, то мэр меня бы не увидел. Моя жизнь продолжалась бы в прежнем ключе. Перед глазами появляется площадь с левитирующим экраном, а справа от нее вполне себе реальная виселица. По горлу проходят спазмы, Зажмуриваюсь и стараюсь отогнать картинку, но отчетливо вижу потрепанную веревку, свисающую с высокого столба. Сколько времени мое тело провисит, прежде чем его снимут? Скорее всего, игроманы и громаны снимут мои кости, обтянутые кожей. Тело начнет пахнуть, и только тогда они подумают, что что-то не так. Найдя причины, избавятся от раздражающего фактора. Фу. Это невообразимо мерзко. Начинаю завидовать тем, кто умер резко и даже не успел понять, что жизнь окончена. Открываю глаза и сажусь. Мне не уснуть, а мучиться ужасными картинками, которые рисуют рассудок, я тоже не желаю. Бросаю взгляд на могучую спину. Нет, этот на диалог не пойдет. Перевожу внимание на двойника. «Как твое имя?» — спрашиваю я. Сначала парень смотрит себе за спину. Поняв, что я разговариваю с ним, слегка улыбается. Бенедикт! Мать зовет Беном, говорит он, продолжая распутывать нитки на рукаве. А твое? Завтра это перестанет иметь значение. Произношу и пожимаю плечами. Родные все равно будут помнить тебя, что бы ты ни совершила. Нет у меня родных. Вообще? Я одна. Какое-то время молчим. Незаметно для себя заразилась делом Бена распутывать рукав кофты. Это в какой-то степени успокаивает. Это даже лучше, говорит Бен. Бросаю на него короткий взгляд и спрашиваю: почему? Никто не будет страдать, ты умрешь, а можешь не напоминать об этом? С долей злости спрашиваю я, хотя сама вывела Бена на диалог. Могу? Мало того, разговор не клеится, так Бен лишний раз напоминает, что скоро я умру. Дрожь моментально пробегает по рукам, и я снова смотрю на Бена. «За что ты здесь?» — спрашиваю я. Какое-то время Бен молчит, а я так жажду услышать его историю и позабыть о своей, что подползаю к самому краю моего невидимого заточения. Молча жду... Кажется, одно неверное слово с моей стороны, и Бен замолчит до самого суда. Я бы сказал, что невиновен, но это будет враньем. И вообще, я рад, что оказался здесь, и завтра меня казнят. У тебя уже был суд? Да. Думаю, тебе понравится. Чистой воды спектакль. Сомневаюсь, что мне может понравиться суд, где я буду на скамье подсудимого, а рядом не будет адвоката. «Что ты сделал?» Бен посмотрел мне прямо в глаза. «Я два месяца протаскивал синтетик с завода». «Да ладно. Я знаю, что рабочие таскают синтетик, но никогда не видела, как именно они это делают». «Как?» — спросила я. «Тебе лучше не знать», — печально улыбнувшись, произнес Бен. «Меня поймали». «И ты этому рад?» «Да». «Ты дурак?» Бен улыбнулся моему вопросу, а в глазах у парня появились слезы. «Капсулу синтетика нашла моя младшая сестра. Мать говорит, что, скорее всего, сестренка подумала, что это что-то съедобное, и съела». Мой взгляд опускается в пол. «Можно не спрашивать, что случилось с сестрой Бена. Она умерла. Ей было очень больно. Если пары синтетика отравлены...» то вы можете себе представить, что будет с человеком, употребившим его в чистом виде. Тело разъест изнутри. «Соболезную», — тихо произнесла я и отвернулась. Зря я вывела его на разговор. Отвлекшись на его горе, я позабыла о своем не более чем на несколько минут. Но напомнила Бену, возможно, о самом ужасном событии в его жизни».